Глава восемнадцатая. Месяц спустя. Ну вот, София. Улыбающийся молодой травматолог смотрит на меня, продолжая поглаживать ногу. Все у вас в порядке и можете продолжать преподавать танцы. Спасибо, мы вас услышали. Зло бросает свет, что поперся вместе со мной. На этом все? Да. Доктор отвечает свету в тон. Давайте ваши рекомендации. Свет протягивает руку мне, помогая подняться. Раздражает он меня страшно, но ничего не поделаешь. «Вот». Доктор игнорирует Цвета полностью и протягивает лист мне. «Я здесь расписал, чтобы вам было понятно. Также подобрал вам комплекс упражнений. Так вы сможете лучше и быстрее восстановиться». «Спасибо вам», — улыбаюсь я, а Цвет закатывает глаза. «До свидания», — отвечает доктор. «Хорошенький он все же и милый, и воспитанный». «Надеюсь, этого больше не случится», — фыркает Цвет и разворачивает меня к выходу из кабинета. Выходим молча. Он подставляет мне руку, и я опираюсь. Говорить не хочется, но и грусть какая-то нарастает внутри. Я привыкла за этот месяц, что Свят рядом, помогает, а еще триплет мне нервы, как и я ему. Гипс Святу сняли больше недели назад, но рука не нога. Боже, я как вспомню тут наш феноменальный день, так вздрогну. Когда мы приехали в травмпункт, второй раз на нас смотрели, как на неблагополучных. И как хорошо, что тогда свет додумался вызвать своего начальника безопасности. Он и за детьми присматривал и мне помог добраться до приемного покоя. А всему виной мама. Я тогда была так зла, что все получили. Скандал был знатный, пока папа всех не утихомирил. Но это все было на следующий день, а в первый вечер у меня дико болела нога, и силы были только заткнуть Святослава, чтобы он не доставал меня. Это было шедеврально, когда наутро приехали мама с папой, а я со сломанной ногой, точнее, сломанной кости голеностопа, что ведут к пальцам. Молоток удачно упал, а свет со сломанной рукой. Оба не выспались, устали о обоих болят кости, а дети хотят играть». Папа сразу понял, что пахнет жареном, и удалился к любимым внукам, а вот маме дошло не сразу. В общем, вечером нас уже везли в город, и первые три дня Свет жил со мной, а потом выходные закончились, и началась работа. А я... А я сейчас сижу и думаю, что даже не представляю, как я буду сегодня ужинать без него. «Сюда дай», — зло сказал Свет и выдернул из рук лист с рекомендациями доктора. «Ты смотри, какой заботливый!» И упражнение расписал, даже номер свой оставил для личных консультаций в любое время. Рычит свято и, скомков лист, бросает его назад между сидениями. — Ты что творишь? — дергаюсь я за листом. — Святослав, что происходит? Чего ты злишься? — Почему я злюсь? — взгляд Свята впивается в меня, заставляя вжать шею. — Вот же дурак. А тебе хочется вернуться? Или тебе понравилось, как он лапал тебя? — Да когда он лапал? — завизгиваю я, совсем теряя нить разговора. Свят самого утра сегодня злой. Все это время он был рядом. Приезжал до работы, после работы. Следил, чтобы я ела. Я же привыкла, что он рядом. Стала готовить не только на скорую руку, но и для нас. Ужин как по расписанию. В семь вечера свет уже стоял на пороге с цветами или вкусняшками, а я тихо радовалась и громко возмущалась, что я растолстею, и у меня заканчиваются вазы а сегодня мне окончательно сняли бандаж теперь только эластичные бинты занятия когда ты сидела и мило улыбалась ему рычит свят так он мне тоже улыбался огрызаюсь я можно было не отвечать на все его подкаты свет до скрипа сжимает руль и резко выезжает с парковочного места поймав недовольный сигнал колаксона свят хватаюсь за ручку дверей и бросаю на этого ненормального упрекающий взгляд да что происходит но святослав не отвечает Мы молча едем к моей квартире. Весь этот месяц с момента перелома я была дома, да и какие мне занятия, если я с гипсом? Меня подменяла знакомая девочка, что учится на хореографа. И снова Свят ее нашел мне. Хорошая, ответственная, умная и очень внимательная. Я теперь даже подумываю, чтобы взять ее на работу. Но это только мысли, чтобы отвлечься. Подъезжаем к моему подъезду. Свет помогает мне выйти из машины, подняться в квартиру и даже раздеться. Пока. Говорит он хрипло, но стоит на месте. Пока. Выдыхаю я, а мозг вопит, чтобы остановила его. Чтобы попросила к ужину не опаздывать. Но это мозг, а рот не открывается. свет слегка приподнимает уголки губ, кивает и уходит, оставив меня одну. В моей квартире, где еще месяц назад я наслаждалась одиночеством, а сейчас выйти охота.